Глава шестая. Отец Андрея Александр Минакер. Это было в Петербурге весной. По прямым проспектам свистел ветер и приносил с Финского залива запах моря. По оживленным берегам громады стройные теснятся, дворцов и башен, корабли и толпой со всех концов земли, к богатым пристаням стремятся. В гранит оделась нева. Мосты повисли над водами. На Невском продавали подснежники и фиалки. Молодая пара, Анна Осиповна и Семен Исакович, с друзьями-юристами ранним весенним вечером ужинали в модном ресторане «Медведь» в отдельном кабинете. Подавали лососину, и кру рябчиков, тихо звучал блюз. Говорили о юридических тайнах, тревожных слухах светских новостях из Зимнего дворца. Вдруг Анна Осиповна с силой глубоко вздохнула, глаза расширились, брови поднялись. «Ах!» — воскликнула она, — начались схватки. Нюта была на сносях, ее быстро отвезли домой, вызвали акушерку, и она приняла в мир мальчика. «Мальчик, мальчик, у вас мальчик!» Радостно повторяла она, ловко делая свое дело. Подняла его наверх. Он закричал на весь дом так, что у Нюты от счастья покатились слезы. Семен Исакович находился в другой комнате. Он был растроган. Жена подарила ему сына. Он слышал его крик. Сердце отца взволнованно стучало. Растроганность плавно переходила в счастье. И скачком в восторг. Так, 8 апреля 1913 года в Петербурге появился на свет Алик, Александр Минакер, будущий муж и партнер Марии Мироновой, отец двух сыновей, Кирилла Ласкари и Андрея Миронова. Отец новорожденного Алика, Семен Исакович, был сыном потомственного ювелира принявшего крещения и осевшего в Петербурге. До самой старости Исаак был поставщиком драгоценностей двора его величества. Сын, Семен Исакович, ювелирным делом не интересовался и посвятил свою молодость Анне Осиповне и юриспруденции. Сын Алек подрастал, был живым и веселым мальчиком, родители не чаяли в нем души. В трехлетнем возрасте его определили в детское музыкальное общество, своеобразный детский сад, где давали театральное и музыкальное образование. В 1916 году в Анечковом дворце группа детей из детского сада выступала перед царской фамилией. Они пели, играли сценки. Алику, как самому маленькому, была поручена роль мышки. Он был одет в серое трико с хвостиком и ушками. Выступление было ответственным. Все волновались. И исполнитель мышки описался. В то же самое время, когда в сокольниках Маша предстанет перед императрицей с золотым, ее будущий муж перед государем-императором сделает лужу. Так по-разному они впервые выступят перед самой высокой царственной публикой. Мальчика стали пичкать образованием. В семь лет его определили в немецкую школу, бывшую Анне Шуле, где все предметы преподавались на немецком языке. Родители, как и все люди, принадлежавшие к их классу, увлекались театром и даже были заядлыми театралами. Театр, театр – это территория, где собираются дамы и господа, показывают свои драгоценности. Демонстрируют моды, жен, любовниц, мужей, завязывают знакомства и, главное, получают бессознательное удовлетворение от того, что артисты на сцене работают в поте лица специально для них. Тут, конечно, иногда совпадают и удовольствие, и катарсис, но главное – бессознательное превосходство, которое рождает и восторг, и бурю аплодисментов олег полностью повторял стиль жизни своих родителей. Он просто не вылезал из театра. Жанр был не важен. Балет, эстрада, опера, драма. Он даже пишет, что после спектакля в Александринке «Горе от ума» заболел. Всерьез, хронически и на всю жизнь. В этой фразе настораживают два слова – заболел и хронически. Нервная система балансировала, была тонка и не готова к восприятию и отпору сильных эмоциональных натисков. В жизнь ворвалась революция. Семен Исакович вывозит семью на юг, в Кисловодск, к сестре Анны Осиповны. Существует легенда, что перед отъездом Семен закопал на Гатчине, где жил его отец, ящик с драгоценностями. Но семья быстро вернулась назад, а ящик Семен никак не мог найти. Через сорок лет два веселых внука, Кирилл и Андрей, будут в гатчине с лопатой в руках искать этот злополучный ящик. Но, увы, наверное, он и по сей день прячется от людей. Революция уступила место НЭПу. Страх и голод сменились бесконечно разнообразными зрелищами. Анна Осиповна вечерами, придерживаясь классического стиля, Ходила с сыном на симфонические концерты и в филармонию. В это время входили в моду фокстроты, чарльстоны и синкопированные ритмы. Алику Бетховен и Моцарт становились неинтересными. Но мама была властная женщина. Из ее рук трудно было вырваться. Вся молодежь буквально сходила с ума от Таити Трот и Джона Грея. Алик Минакер стал популярен и незаменим. Он виртуозно играл на рояле любую модную мелодию, под которую можно было и танцевать, и курить, и выпивать, и просто отбивать ногой ритм, приходя в состояние обалдения. Мальчик был легкий и талантливо-музыкальный, с невероятной выдумкой. В школе он организовал шумовой оркестр. Там играли на гребенках, на дудочках, кастрюлях и бутылках. Шумовой оркестр, живая газета, беготня в театры – родители были в растерянности. Семен блестяще закончил юридический факультет и надеялся, что сын получит, если не юридическое образование, то хотя бы экономическое. Но, увы, речи не могло быть ни о каком экономическом образовании, только музыка и театр. Молодые люди плыли вместе с новым течением. Чувство нового мира, новизны, опьяняло, ввергало в экстаз. Алик познавал жизнь, метался из театра в театр, то в московский художественный, то в вахтанговский на принцессу Турандот, то в камерный во главе с Таировым и Конин. «Мейерхольд!» Из дома стали исчезать серебряные чайные ложки, ведь надо было иметь средства для капельдинеров. Однажды юный неофит простоял всю ночь, чтобы попасть на выступление негритянского джаза «Шоколадные ребята». Шоколадные ребята сделали свое черное дело. Алик влюбился в джаз. «Мы кузнецы, и дух наш молод!» – пела в груди нового поколения. Началось поголовное увлечение живыми газетами. В Москве это была синяя блуза, в Ленинграде – станок, куда 15-летнего Алика пригласили музооформителем. Как же он оформлял живую газету? Он сидел на сцене за роялем, вокруг стояли разные трубки, дудки и набор шумовых инструментов. И во все это он бил, ударял одновременно играя на рояле сложные пассажи. но ну, просто человек-оркестр. В программе, конечно, были «мы кузнецы», «смело товарищи в ногу». Оказалось, что за это еще и платят. И молодой пижон заказал себе на первую зарплату костюм у самого знаменитого ленинградского портного. В нем и покорил всех девчонок на выпускном вечере. Как известно, ни один труд не проходит даром. В «Живой газете» молодого Минакера заметил артист музыкальной эстрады Борис Крупышев. Как раз в это время он создавал свой голубой джаз. В нем были скрипки, виолончели и только входящие в моду гавайские гитары, от которых публика молодой страны советов визжала. Солировали на этом голубом джазе сам Крупышев и Минакер. Крупышев играл на вытягивающей душу гавайской гитаре на банджо и саксофоне, Минакер на рояле, в окружении уже знакомых нам трубок и дудок. Это называлось гавайским дуэтом. 17 февраля 1930 года состоялось первое выступление Алика Минакера на профессиональной сцене. Ему минуло 17 лет. Решили, раз джаз «Голубой», то и жена Крупышева выкрасила белые рубашки в голубой цвет, который после концерта отпечатался на обнаженных телах одержимых джазистов. Голубой джаз имел успех, и даже нашелся администратор, который с неутомимым рвением стал возить его по всей стране. Но в душу молодого джазиста, как брошенный искусно нож, врезалась рецензия некого Полякова. Шура Минакер, мальчик из халтурного голубого джаза. Минакер был оскорблен, но со свойственным ему трезвым умом сделал вывод: надо учиться и поступил в Ленинградский техникум сценических искусств на режиссерское отделение. Так оскорбление пробудило здоровое тщеславие. Но какие сценические искусства и вообще искусства могут быть без влюбленностей? На Финском заливе, под Ленинградом, в Сестрорецке, на модном тогда курорте собиралось все украшение Северной Пальмиры. Тогда как в музыке все визжали от экзотической гавайской гитаре, в моде раздавался свой виск. После фильма Шахматная горячка. Начался массовый психоз. Носили клетчатые кепи. Женщины в модной одежде были похожи на шахматные доски. Носили шахматные шарфы, майки, трусы, носки. Все, что можно было надеть, разбивали на черные и белые квадраты. Но вернемся на летний курорт в Сестрорецке. Три прекрасно сложенные девушки-статуэтки в купальных костюмах с юбочками. И юбочкам досталось. Они тоже были все в квадратах. Девочки оказались ученицами хореографического училища. Начались ухаживания, прогулки, дансинги. Мальчики очень гордились тем, что рядом с ними ходят стройные, почти по первой позиции, балетные ножки. Однажды балетные ножки пригласили своих кавалеров на выпускной спектакль хореографического училища где были показаны Шопиньяна и Орликинада, в которых участвовали тогда никому неизвестные балетные девочки Галина Уланова, Татьяна Вячеслова и Лидочка Бродская, ставшая впоследствии выдающейся художницей. Однажды на студенческом вечере Минакер, как всегда, прилип к роялю, пел песенки и в восторге от происходящего подпрыгивал на стуле. К нему подошел режиссер, известный Соколов Владимир Николаевич, и предложил ему поставить номер для эстрады. Надо сказать, что, учась в техникуме, Минакер постоянно выступал на эстраде, придумывая себе номера, постоянно их менял, но все это было несовершенно. Не хватало хорошего материала и руки мастера. Теперь он пригласил на встречу с Соколовым известного сатирика Флита и заявил, «Смирнов-Сокольский выходит на сцену с бантом, а образцов с куклой, а я хочу выходить с роялем». Через десять дней текст был готов. Он назывался «Слово имеет товарищ Бекер». Репетиции подходили к концу, когда Алику в голову пришла парадоксальная идея. «А что, если я лягу на рояле, сыграю что-нибудь лежа на крышке?» И сыграл, лежа на крышке, сверху еще и напевая. «За милых женщин, прелестных женщин!» Не сомневаюсь, что на этот подвиг его вдохновила одна из маленьких балетных ножек – Лидочка Бродская. В мае 1930 года Минакер со своим Беккером Вышел на сцену. В зале был весь цвет ленинградской эстрады. Он имел ошеломляющий успех и в этот день перестал быть дилетантом-аликом, а стал профессиональным артистом Александром Минакером. В 1933 году он окончил театральный техникум, режиссерское отделение. Ах, как я хотел стать оперным режиссером, а стал эстрадным артистом! С удивлением, скажет Алек Минакер, и начнет создавать новый эстрадный репертуар. В те годы на эстраде стали появляться произведения Людмилы Давидович. Она-то и придумала уже очень известному Минакеру трепещущую в те времена тему «Патифон». Это были времена, когда в жизнь врывалась конница открытий, радио, которое, как дикари, держали в руках. И со страхом и восторгом слушали исходящие из него звуки. Телефон, аэроплан, воздушные шары. Земляне радостно поднимались на новый виток технических возможностей. Духовные ресурсы отступали на задний план и тихо исчезали. Обезумевшая масса товарищей в молодой стране советов выпускает модную тогда газету «Безбожник». «Бога нет». Нет никакого бога, и все можно, товарищи, все, под наркотическую музыку патефона. Минакер подготовил номер патефономания, и его пригласили в Харьковский джаз-театр в качестве режиссера и актера. Минакер соглашается и уезжает в большую гастрольную поездку от Горького до Владивостока. Это была удивительная пора моей жизни. Молодость, успех, увлечение, романы, влюбленности. Одна из влюбленностей закончилась женитьбой, прямо в Свердловске, на балерине Ирине Ласкаре. Минакер не только на сцене был человек-оркестр, он успевал все и в жизни. В 1936 году на свет появился сын Кирилл Ласкаре. Тогда молодой отец и не мог вообразить, какой крутой поворот ждет его в жизни через три года. Новый, 1938 год, встречали в доме, где жили Алик, Ирина и маленький Кирочка. Это рядом с Исакиевской площадью, улица Герцена, дом 53. Квартира из двух комнат, мансарда напоминала мастерские парижских художников. Тогда, в 1938 году, эта мансарда, такая уютная и такая необычная, и не предполагала, какая шаровая молния влетит в нее в моем лице через тридцать лет, и сколько мы, участники всей этой мистерии, наломаем дров. Для встречи Нового года из театра привезли пять столиков, как в ресторане. В углу поставили стол с закусками, но ни одной бутылки вина на столе не было. Гости недоумевали и ерзали на стульях, вопрошая глазами. И только в 12 часов ночи вынесли из кухни детскую ванночку, в которой купали Киру, наполненную снегом, а из снега торчали бутылки шампанского и водки. 15 декабря 1938 года В Москве открылся театр эстрады и миниатюр. Минакер получает приглашение от директора театра сыграть в Москве хотя бы один раз. Ленинградская эстрада Минакера не отпустила, и он с легкостью подал заявление об уходе. В номере гостиницы «Москва» артист долго стоял перед зеркалом, примеряя галстуки. Наконец вышел на улицу Горького, перешел улицу и оказался в театре. Директор Гутман представил его административному товарищу. «Это Минакер. Сегодня вечером он у нас выступает». Минакер опешил от такой стремительности, но без колебания согласился. В семь часов вечера был на передовой. Выступал он в тот вечер со знаменитым номером «Эстрада до Рождества Христова». Все артисты собрались в кулисах так, что торчали носы и ревностно и с любопытством слушали нового исполнителя. Зрительный зал принял ленинградца резвыми аплодисментами. — Ну, что я говорил? — сказал директор Гутман. Рядом с ним стояла миловидная актриса в театральном костюме. — Вы разве не знакомы? — Нет, — сказал Минакер. На что актриса снисходительно бросила. «Миронова!» Актер не менее небрежно кивнул. «Минакер!» Так в широком коридоре Московского театра эстрады впервые прозвучали рядом две фамилии – Миронова и Минакер. Гутман на ходу сообщил, что с завтрашнего дня Минакер выступает ежедневно. Комментарий. Александр Семенович Минакер по природе был чрезвычайно веселым человеком, но эта веселость прекрасно уживалась с практицизмом. Как все упивались тогда газетой Безбожник, тем, что Бога нет, нет никакого бога. И все можно, товарищи, все под наркотическую музыку патефона. Трагические годы нашей страны, но с того времени. Как на нашей эстраде взошла его звезда, прошло почти 80 лет. Эстрада наша превратилась в некое чудище. То, что несется с экранов телевизоров, способно разрушить все. Как мы отстали от бедуинов. У них запрет на радио и телевидение. Они этого не видят и не слышат. От того, что видим мы, даже верблюд давно бы сдох. Но Бог милостлив. Народ русский крепок, он войну и с телерадио чертями выиграет.